Время, проведенное до следующего магического сеанса, в отличие от предыдущего, длилось раз в десять дольше. Иногда мне казалось, что я не доживу до того момента, когда в полночь Луна вновь заглянет в мое окно. По моим ощущениям прошло не менее пяти лет, хотя в действительности же не больше года. За это время я отремонтировал зубы, сделал лазерную коррекцию зрения, прошел несколько профилактических курсов в элитных санаториях, благо что денег хватало на все, даже лифтинг лица сделал, но все эти процедуры и обновления совсем не помогали моему несчастью, поскольку с каждым днем я все ближе и отчетливее ощущал смрадное дыхание смерти. А еще была куча проблем с моим явным несоответствием возраста и паспортных данных. Однажды остановили меня гаишники, после чего полдня пришлось сидеть в отделении полиции где все никак не могли установить мою личность. После этого случая я стал передвигаться на общественном транспорте, но и здесь первое время я чувствовал себя неловко, когда при входе в троллейбус мне уступали место. Но потом привык. Говорят, что человек это такая скотина, которая привыкает ко всему, но разве можно привыкнуть к старости? Оказалось, что можно. Поскольку временами мне виделось, что свою жизнь я прокутил еще тогда когда чудесным образом на мой счет упал десяток миллионов. Ох, как я тогда гулял! Я был звездой всех клубов, настоящим светским львом. А когда я стал старым и немощным, то веселиться мне уже не хотелось, ведь даже после бокала вина я отходил несколько дней. Может быть, благодаря уже начавшей свое развитие деменции, я бы в конце концов Кончательно я поверил в то, что я состарился естественным образом, а тот промежуток времени между юностью и старостью я просто-напросто запамятовал. Но воспоминания о том нелозубом старике, который как сумасшедший орал на меня из зеркала в то злосчастное утро, мне не давали забыть то, что случилось со мной на самом деле. Это воспоминание причиняло мне ужасные душевные страдания, боль и обиду, на самого себя за свои жадности и глупости, но я терпеливо ждал, когда придет час и я верну все обратно на свои места, когда сделаю так, как было раньше и верну свою молодость. И я был готов отдать за это все, что у меня было, все деньги и волшебные часы в придачу. А что мне еще оставалось делать в моем положении? Не знаю почему, но я был уверен, что у меня все получится. Если часы смогли перемотать время вперед, то почему бы им не повернуть его вспять? И даже тот факт, что теперь в полночь часы били не 12 раз, а всего 5, меня не смущало. Хотя в какой-то момент у меня возникла мысль разобраться и с этим вопросом, почему часы бьют неправильно. Я даже заглянул в механизм. Но увидев, что счетное колесо, которое определяет необходимое количество ударов, не имеет видимых повреждений, я решила греха подальше ничего не предпринимать. Ведь часы-то волшебные, и они не обязаны подчиняться законам механики, а пяти ударов в гонг мне вполне хватало на то, чтобы пожелать возвращения молодости. В моем стариковском положении нужно было больше думать о своем здоровье а не о ремонте часов, и ждать, ждать, ждать, принимать витамины и тупо ждать, и больше ничего. Но когда настал вечер X, я чуть было не забыл, что ждал его так долго, хотя к магическому действию готовиться начал еще утром. Чтобы ничего не мешало лунному освещению комнаты, я снял с окон шторы, а около камина поставил большое зеркало. Его я установил так, чтобы, сидя в кресле, в нем хорошо было видно мое отражение. Но потом мой старческий организм вдруг забыл о предстоящем сеансе омоложения, и после обеда я сладко задремал. А когда я проснулся, то и думать забыл о том, какой сегодня судьбоносной должна была случиться ночь. Хорошо, что за эти годы я стал совой и приобрел привычку бодрствовать допоздна. И бессонница помогла мне не пропустить Вожделенный магический сеанс. Я спохватился минут за пятнадцать до полуночи и сначала подумал, что все пропустил. Но, к счастью, это было не так, и перед часами я оказался вовремя. Мне даже было время на то, чтобы еще раз поразмыслить над формулировкой моего желания. Но, по большому счету, думать там было больше не о чем. И когда часы начали отбивать полночь, я произнес «Хочу!» «Чтобы я снова стал молодым!» Я буквально пропел эту фразу, хотя со стороны это пение выглядело, скорее всего, как старческое блеяние. А потом посмотрел в зеркало. Мое лицо не изменилось, то есть не помолодело. А я, успел реагировать на это еще до окончания боя часов, повторно произнес заветное желание. «Хочу быть молодым!» Часы смолкли, но какая-либо ожидаемая мною метаморфоза так и не произошла. Я не почувствовал прилива силы бодрости, а наоборот. Мне показалось, что мое тело постарело еще больше. Я обмяк, а перед глазами поплыли круги. Медленно, очень медленно до меня стало доходить осознание того, что я теперь навсегда останусь стариком. какая это глупость верить в то, что время может повернуться вспять, что сделано, то сделано, и прошлого не вернуть, подумал я, и эта мысль почему-то вызвала у меня ярость. Видимо, я впал в последнюю стадию отчаяния, за которой больше нет ничего, за которой заканчивается все, что есть, было или случится в будущем. резко вскочил с кресла, и откуда только у дряхлого старика взялись на это силы, я заорал «Хочу быть молодым!» и сорвался со стены часы, силой бросил их на пол. Часы разбились в дребезги сдав жалобный звон, и обломки корпуса разлетелись в разные стороны, а потом я снова обмяк, свалился в кресло, как тюфяк, и вырубился, потеряв сознание. Так я сломал нашу прелесть. Да, я уничтожил свои волшебные часы, тем самым утратив шанс на то, чтобы вернуть себе молодость. И пришел к конец всему. Аминь. Меня разбудил бой часов. Стрелки на циферблате показывали три часа, а луны за окном уже не было. Как это возможно, я же их разбил. Пробормотал я, поднявшись с кресла, а потом махнув рукой, дескать, ну и хрен с вами, поплелся в ванную. К чудесам я уже привык и само восстановление волшебных часов меня нисколько не впечатлило. Зато я сильно удивился, когда из зеркала ванны На меня посмотрел молодой «Я». Денег на моем банковском счете не было, но это меня совершенно не расстроило, так как моя молодость была со мной, а утром мне позвонили с работы. Вот теперь думаю, все, что со мной произошло, это случилось на самом деле или только приснилось. Но, как бы там ни было, родной механизм дедовских часов я отнес для ремонта в мастерскую, а новый волшебный от греха подальше выставил на продажу в интернете, его кстати купили в первый же день публикации объявления. Естественно, что объявление о продаже я сразу убрал, а свою страницу удалил, а в корпус часов поставил на время современный кварцевый механизм на батарейке. Тоже неплохо. Часы всегда показывают точное время. Правда, сейчас нет боя, да и ходят они беззвучно, скучно. Теперь жизнь моя стала неспешной и степенной. Я никогда никуда не тороплюсь и спокойно отношусь к тому, если вдруг куда-то опаздываю. Много от жизни не прошу и радуюсь тому, что у меня уже есть. Я верю, что мое будущее зависит только от меня, и оно обязательно будет хорошим, счастливым, и время исполнит желание.